Алекс Найт, Кристина Кор, «Заучка на тропе любви». Глава 1 Сабина. Если верить схеме расположения помещений и корпусов в академии и выданному табелю с расписанием занятий, я пришла в нужный кабинет. Но он почему-то оказался заперт. Подергала ручку еще раз и обреченно вздохнула. Вот поэтому я и не люблю переезды. Особенно после начала учебного года. Не было времени освоиться, все узнать как следует. Меня будто выкинули в открытое море. Мама привела меня к куратору Дрейку, радостно сообщив, что мои документы приняли на факультет специалистов следственного дознания. Это то, что мне было нужно. Но я даже опомниться не успела, как мне выдали все необходимое для учебы, включая форму, и проинформировали, что я переезжаю жить в общежитие Академии. А первое занятие начинается в 7 утра. Всё происходило настолько сумбурно, что сегодня я даже пропустила завтрак, пытаясь разобраться в форме и боясь опоздать, пока ищу кабинет. Кабинет нашла, но... делать нечего. Я развернулась и отправилась к секретарю-куратора. Теперь главное не заблудиться. Пришлось поторопиться, я всё время поглядывала на наручные часы и нервно покусывала нижнюю губу. Сумка неприятно била по ногам, задирая клетчатую юбку по моим меркам, слишком короткую. Это заставляло нервничать ещё сильнее. Когда я влетела в приёмную господина Дрейка, его секретарь, мисс Райн, окинула меня флегматичным взглядом и, как ни странно, поняла всё без слов. Четвёртый курс. Я могла только кивнуть, пытаясь отдышаться. Секретарь поправила на носу очки и вернула внимание документам. «У вас изменения в расписании?» «Практика в следственном ведомстве, третий этаж направо». Я удивлённо моргнула, но всё же выдала хриплое «спасибо» и рванула за пределы академии, позабыв о том, что пропуск мне ещё не выдали. То есть вышла я беспрепятственно. А вот смогу ли вернуться? Но думать об этом времени не было. Я и так непозволительно опаздывала. Кудрявые волосы растрепались, выбились из пучка, и, кажется, я потеряла заколку. Любимую. Решила срезать путь через городской парк. Всё ещё надеюсь, что успею к началу практики. Но почему мой первый день в Академии начинается именно так? Под ногами шуршала жёлто-красная листва. А я даже не заметила, что выскочила без утеплённой накидки. Осень в Стоунгадре затяжная и тёплая. До сих пор по утрам греет солнышко, несмотря на то, что воздух заметно холодает. Впереди виднелся работающий фонтан, которую мне нужно обогнуть, выйти на гравийную дорожку и успешно миновать ворота. Как раз окажусь на центральной улице, а там до ведомства останется один переулок». Решила ускориться, рванула быстрее, но не ожидала, что с противоположной стороны выскочит парень. На всём ходу, не успев толком затормозить, я снесла его с ног, испуганно взвизгнув. Парень полетел фонтан, а меня окатило брызгами воды. Сердце сорвалось вниз и разбилось о каменный выступ фонтана, из которого на меня злобно смотрел адепт Академии при службе магического контроля. Моей Академии. «Прости», — пискнула виновата, оценивая причиненный мною ущерб. «Твоюж!» — выргался парень и ударил ладонью по воде. Каменная рыба выплевывала воду прямо ему на макушку. выглядело столь же забавно, сколь и плачевно. Тихо усмехнулась и тут же поджала губы. «О, боги, давай помогу!» Спохватилась я и протянула руку промокшему до нитки парню. Он ухватил мою ладонь своей мокрой и силой потянул на себя. Вскрикнула, взмахнув свободной рукой, но не удержалась и плюхнулась в фонтан рядом с ним, хватая ртом воздух. Ледяная вода мигом меня остудила, а нижняя челюсть стала неприятно подрагивать. Рядом раздался злорадный смешок. «Смотри, куда прёшь, деревенщина», — хмыкнул парень и ловко выбрался из фонтана. Не успела ответить, как в его руках вспыхнул огонь. «Ну вот, сейчас меня ещё и поджарят», — промелькнула трусливая мысль. А сама и приготовилась отразить атаку, хотя, сидя в фонтане, это весьма затруднительно. Но парень мгновенно высушил свою форму и помчался дальше. От его сумки с принадлежностями всё ещё валил густой пар. «Вот ведь!» — тихо выругалась и вылезла, ощущая себя лягушкой. Холодной, мокрой, но не в своей среде. «Чёрт! И зачем он это сделал? Я же не специально!» — возмущалась мысленно, приводя форму в порядок. Радуясь, что моя стихия — огонь, как этого... болвана. Кем он себя возомнил? Высушилась и поспешила следом. Ведомство влетело, звучно хлопнув дверями, и сразу повернулось к окошку, за которым сидел дежурный. «Ваше удостоверение, адепта, мисс», — вежливо попросил служащий. Замерла, ощущая, как внутри всё холодеет, и полезла в сумку. Её-то я высушила, но вот содержимое... Нашла удостоверение, раскрыла его и зажмурилась. Чернила поплыли, а краска на фотографии смазалась. Сама бумага вздулась пузырями. «Вот», — промямлила я, показывая дежурному то, что осталось от новенького удостоверения. Он внезапно хохотнул. «Так вы та самая сумасшедшая, которая пихнула сына вашего ректора Фонтан? Дважды за сегодня моё сердце сначала замирает, а потом срывается вниз. Сына ректора? Боги, скажите, что мне послышалось!» «Бастер Вольфрам». — любезно пояснил дежурный и сочувственно улыбнулся. «Ступайте, мисс». Он посмотрел в мое удостоверение, не без труда прочел фамилию и удивленно вскинул брови. «Мисс Стрэндж? Но... А... Алиша Стрэндж ваша... мать?» «Да», — смущенно отозвалась я, «убираю удостоверение, которое теперь придется менять». «Ого!» — присвистнул дежурный. «Не думал, что у старшего дознавателя есть дочь». «Взрослая дочь. Алиша выглядит... молодо», — подсказала я, но говорить о том, что в крови моей мамы потоптались демоны, не стало. «Я пойду? Извините?» Дежурный проводил меня недоуменно задумчивым взглядом, а я поспешила на третий этаж. В конце коридора слышались голоса. Выдохнула, поправила мятую юбку, застегнула воротник блузки и громко постучала по косяку открытой двери. Господин Фист прервался на полусловие и приветливо улыбнулся мне. А вот остальные адепты группы разглядывали меня настороженно и непонимающе. «Мисс Стрэндж», — обрадовался главный дознаватель ведомства. «Когда мама представляла меня своему начальнику, я и подумать не могла, что встречусь с ним вновь. Да еще вот так, на практике. Господин Фист, прошу прощения за опоздание, готова понести любое наказание» произнесла я, глядя оборотню в сверкающие азартом глаза. «И даже оправдываться не станешь», — лукаво усмехнулся он в ответ. Я вздохнула. «Думаю, то, что я не узнала об изменении в расписании, только моя вина, простите». «Какая сознательность», — улыбнулся Фист и махнул рукой, чтобы проходила в учебный класс. «А у нас тут свеженький труп, присоединяйся. Хочешь попытаться узнать, чем его убили?» Перевела взгляд на пол и тихо ахнула, закрыв рот руками. «Это же... это же тот самый парень! Как там его назвал дежурный?» «Точно! Бастер Вольфрам, сын нашего ректора!» С пола на меня смотрели подернутые гневной дымкой серые глаза. «А чего это он изображает покойника?»